Глава 2 в а В голове туман, когда я просыпаюсь, окружённая ящиками забитыми одеждой. От летнего бриза за с т е к л ё н н ы е двери моей спальни стучат о стену. После очередного дуновения они снова о неё ударяются, и причина моего пробуждения становится ясной. Двери до сих пор распахнуты настежь, поскольку практически Всю ночь я слушала песню Джорджа Майкла «Образ отца», которая на полную громкость звучала в доме и в лесу за ним. Я в сердцах собиралась, когда в одном из моих плейлистов заиграла эта песня, любимая моей матерью, и пока я слушала ее, роясь вещах, меня осенило, как же поразительно она подходит к ситуации. Эта песня безоговорочно символизирует мои отношения с человеком, который сознательно в в ё л меня в заблуждение, злоупотребил моим обесилившим с сердцем и воспользовался моей слабостью. И на один короткий миг дал мне все, чего я к а з а л о с ь была лишена, все, чего я хотела в жизни. Он воспользовался моими романтическими фантазиями. провозгласил нас родственными душами, поклонялся моему телу, бережно обращался с моим сердцем, утянул вожившие г р ё з ы и держал там, пока я не насытилась им, не погрязла в нем сполна, а сам тем временем проник в мою чёртову душу. Поэтому я включила песню на полную громкость для человека, который так легко меня обманул. чтобы признать его победу. Я выразила все каждой строчкой песни, намереваясь понять, когда именно он успел меня обмануть. Сполна. Возможно, я не доверяла Тобиасу, но верила в его ложь настолько, что отдала себя без остатка. Он одержал сокрушительную победу, обставив всех остальных. Наверное, я никогда не узнаю. Было ли это уловкой, но теперь точно знаю, что этот мужчина завладел моим сердцем, и я вовек не смогу его вернуть. Я сделал то же, что и все воры. Я украл тебя. О, и как же он в этом преуспел! Уезжай, Сесилия, сию же минуту. На сей раз меня удивляет, как же легко оборвать связь. Я не буду этому противиться. На самом деле даже примирюсь. Я больше не в силах продержаться в игре с такими высокими ставками. Да с ним кажется у меня и не было шанса. Сонная, ё р з а ю в постели и морщусь, почувствовав дискомфорт. Я не помню, как уснула, но лежу сейчас посреди раскуроченной комнаты, полной открытых сумок. и недавно купленных чемоданов, которые заказала на прошлой неделе, приготовившись ехать домой. Я не собиралась оставлять ни одной вещи в этом доме, потому что стоит мне переступить порог и выехать за ворота, это станет прощанием. Я не рассчитывала, что прошлой ночью ко мне придет Тобиас, так и вышло. Видимо, став н о ч н ы м д и д ж е е м Я разозлила птиц, чье щебетание раздается за окном. С трудом себя поборов, я тру глаза, пытаясь развеять сон. Когда я наконец просыпаюсь, то лежу с недоумением, пытаясь понять, как так крепко уснула посреди кровати, а вся моя сложенная одежда осталась на месте. Продолжая попытки собраться с мыслями, с трудом поднимаю руки. Когда удается привстать с матраса, на котором спала, на меня наваливается такая слабость, что я падаю ничком, чтобы прийти в себя. Какого чёрта? Через несколько секунд н а з о й л и в о е жжение на спине вынуждает меня подняться и осмотреться в поисках острых предметов. Ничего не найдя, я тянусь к сотовому, лежащему на тумбе, и понимаю. что проспал а целый день, а до смены остался всего час. Если бы я собиралась вернуться на работу, но нет. Вместо этого я отправляю письмо своему супервайзеру. Это отнимает у меня несколько минут, поскольку перед глазами все расплывается. Я ни на шаг не п р и б л и ж у с ь к заводу, ни сегодня, ни в будущем. И даже отца не предупрежу о своем раннем отъезде. Ведь я не должна перед ним объясняться. Осталось несколько недель до окончания моих обязательств, но преданность, которую я к нему питала, отныне не существует. К черту его! Пусть все они катятся к черту. С этой минуты я даю себе досрочное освобождение от всех обязательств. Теперь нормальная жизнь кажется очень заманчивой. Вознамерившись вернуться домой до наступления темноты, я снова пытаюсь приподняться и рычу, когда у меня это не получается. Какого хрена? Я несколько раз моргаю, ведя борьбу с пригвождающей меня к кровати гравитацией. Еще ни разу в жизни я не была такой уставшей. Изо всех сил пытаюсь встать. Я спотыкаюсь и, чтобы не упасть, Опираясь руками о матрас, у меня как будто похмелье, хотя вчера я не выпила ни капли спиртного. И это забавно, ведь не найти более подходящего времени побаловать себя чем-то, когда твои бывшие парни после нескольких месяцев душераздирающего молчания возникают из ниоткуда, как жаждущие кровопролития фейри, и берут тебя с поличным. Пока ты признаешься в любви их брату, ха! Выкрикиваю я в пустоту от полнейшего безумия случившегося. О, а вот и истории, которыми я никогда не смогу поделиться. Да кто вообще в такое поверит? Даже мне трудно. А ведь я испытала все на собственной шкуре. Но переживу ли я случившееся? Этот вывод мне придётся сделать значительно позже. Изо всех сил стараясь не сорваться, пока не окажусь в окрестностях Атланты, я снова пытаюсь развеять туман перед глазами. Наверное, от эмоционального истощения меня вырубило, пока я складывала белье. Вот только, судя по всему, между сборами и разглядыванием стен, я всё же успела что-то сделать. Поэтому, если потороплюсь, через несколько часов смогу уехать. Но тело меня предает, и я вынуждена отклониться назад, чтобы голова перестала кружиться. Я много лет не спала так крепко, и к счастью, не припомню ни единого сновидения. Намереваясь привести себя в порядок, я п о т я г и в а ю с ь и замираю, почувствовав жжение на спине. А потом слышу т и х и й шелест того, что п р и л е п и л о с ь к коже. И вот тогда по спине распространяется боль. Я протягиваю руку, чтобы коснуться плеча, и от этого движения снова чувствую неудобство. Начинаю ощупывать себя пальцами, и глаза чуть не вылезают из орбит, когда ощущаю п р и л е п и в ш у ю с я к коже гладкую пленку. Какого хрена? Стянув через голову футболку, кидаю ее на пол и ковыляю к туалетному столику, стараясь не упасть. И только теперь обнаруживаю, что к лопаткам приклеены две пленки. Какого хрена? Нет нужды приподнимать их, чтобы узнать, что там, но я должна увидеть своими глазами. Мне удается поддеть край большим пальцем и медленно приподняв пленку, четко и ясно увидеть в отражении черные чернила крылья ворона. Боже мой! вырывается у меня, когда получается приподнять другой край. Я в шоке смотрю на недвусмысленную метку и качаю головой, не желая признавать очевидное. Вчера вечером я вырубилась не от переизбытка эмоций. Меня в а ш у мать опаили и заклеймили. Заклеймили. Меня пометил один из л ж е ц о в садистов, заявляющих о своей любви. Сначала я думаю на Доминика, но ш о он тоже злился и был обижен, возможно даже сильнее. Это моё наказание. Или наглядный пример того, сколько у них надо мной власти. Тобиас никогда бы не лишил меня выбора. Он слишком уравновешенный, не такой эмоциональный. Он бы не поступил со мной так, тем более после того, как обманул меня. Или он мог. Я могу быть злодеем, в которого ты влюбилась, но это не умаляет моих злодеяний. Теперь я не стану отрицать, что каждый из них на это способен. Но такой поступок логичен только для того, кто считает, что ему есть что доказывать. Черт возьми, кто из них решил, что я его собственность, что принадлежу ему и меня можно заклеймить как свою? Это не только не нормально, но еще и противозаконно. Но кого я обманываю? Я сама пригласила этих преступников в свою жизнь, в свою постель и в свое сердце, а они, черт возьми, меня заклеймили. Несмываемое клеймо, очевидное и вечное, то, которое я должна была принять осознанно. И зачем? Чтобы отныне я не могла больше прятаться за своими тайнами? Я все равно ничего не знаю. Едва ли смогу обвинить их в преступлении. Все это время я ходила на цыпочках вокруг обозначенных ими границ, уважала их и не напирала слишком сильно. Ради чего? Видимо, я отключилась, пока собирала вещи, и вот тогда они меня о п а и л и Они я в и л и с ь как самые настоящие воры под покровом ночи и пометили меня. прилепили ярлык, ярлык, который кричит только об одном — моя. Это не по-настоящему, не может быть. Я изучаю татуировку на спине и не верю, что такова теперь моя реальность. Как же мне надоело, о с т о ч е р т е л о в конец, осточертили эти вопросы, противостояние, соглашение, загадки. Мне так о с т о чертело задаваться вопросами, ждать ответов и вечно находиться в неведении. Я просто устала. И сегодня, когда в небе взойдет луна, я объявлю войну. За вспучившимися металлическими дверями разносятся басы и громкий смех. Все здесь бездумно отрываются, пока я заклейменная стою. Брошенная на произвол судьбы на островке гнева и горечи. Беру первую бутылку и бросаю в дверь. Она попадает точно в цель и разбивается. Музыка обрывается, когда вторая бутылка взлетает в воздух и разбивается на осколки у порога. Первым в лобби выходит Тайлер. Вижу, как шевелятся его губы, когда он докладывает о моем появлении. Металлическая дверь медленно приподнимается, а я швыряю в нее очередную бутылку. Мачестная, т говорит Шон, и вздрагивает, когда в него попадает осколок. А я продолжаю метать бутылки одну за другой. В его глазах вспыхивает гнев, стоит ему обозреть причиненный мной урон. Все их шины спущены. Сегодня вечером. Никто не будет меня преследовать. В голове не укладывается, что они все стоят тут и пялятся на меня так, словно я потеряла рассудок. Джереми, Тайлер, Доминик, Шон, Рассел, даже Лайла, которая забыла про меня вместе с остальными, а теперь смотрит круглыми глазами. Мне уже давно кажется, будто я все это выдумала. Но банда здесь, как и другие люди, которых я не ожидала встретить. Некоторые девушки отмечены татуировками, которую теперь н о ш у я. Одна из них смотрит на Доминика, откидывающего косяк в сторону, и обозревает ущерб на парковке. Шон осторожно делает ко мне шаг, а я встречаюсь взглядом состоящим за ним Домиником. Он внимательно меня осматривает. с непроницаемым выражением лица. Поверить не могу, что позволила себе помешаться на этих л ж е ц а х коварных ворах, которые украли меня у самой себя. Сесилия, первая встревоженно заговаривает Лайла. Солнышко, что происходит? Она смотрит на Шона и Доминика. Придурки, что вы натворили? Можешь не стараться, пренебрежительно говорю я. Не прикидывайся, что волнуешься за меня. Ты ведь в курсе, что у меня не было выбора. О, какая чушь! Я с в и р е посмотрю на нее. У тебя был выбор. Ты выбрала их. И знаешь что? Ты их достойна. В ее голубых глазах вина. Прости. Брось. Вы сделали свой выбор, думаю, пора и мне сделать свой. Я поднимаю канистру объемом в пять галлонов и выливаю оставшееся содержимое в лужу. Какого хрена ты делаешь? – спрашивает Шон и делает шаг вперед. Но я поднимаю еще одну бутылку с пропитанной ее содержимым тряпкой. Господи Боже! т а р а щ а глаза восклицает Тайлер. Сесилия, какого чёрта? Кто это сделал? Сердито кричу я, когда Шон идёт ко мне. Сделай ещё хоть шаг до того, как я получу ответы, и я подожгу её. Посмотрим, как тут всё вспыхнет. Недави на меня Шон, чёрт возьми. Опусти её, рявкает он. Пока я пытаюсь не обращать внимания на то, как он на меня воздействует, не верю, что снова их вижу. Но я слишком долго была дурой. Кто это со мной сделал? Кричу я, больше не в силах скрывать нашу тайну, больше не в силах скрывать, что произошло. Это вы считаете верностью? Вы хотите меня? Ну вот она я. Хотите крайностей? Вы хотите п р е д а н н о с т и Уж поверьте, я предназначена для этого и училась у лучших. Испытайте меня, черт возьми! Я задираю голову, бросив им вызов. Говори, а потом можешь подойти и получить свой чертов приз. Я щелкаю одной из зажигалок, зипа, украденной у Шона, когда мы были вместе, и он отшатывается. Сесилия, нет. Шон испуганно смотрит на Доминика, который начинает уверенно пробираться ко мне через толпу. Сучка совсем с катушек слетела, говорит одна из девушек. Похоже, дом, ты слишком круто ее наколол. Несколько парней, которых я знаю по собраниям, хихикают, но больше никто не смеется. Тем более Доминик, в глазах которого раздражение. Спокойный, он направляется ко мне. Что за чёрт? – кричит один из парней, заметив причиненный ущерб. Она порезала нам шины. Дом поднимает руку, заткнув всех одним взмахом запястья. Клянусь богом, Доминик, я подожгу здесь всё. Ровным голосом заявляю я: Остановись. Он останавливается. Его глаза холодные, пустые и безжизненные. На лице знакомая скука, и это ранит, словно нас никогда не существовало. Зачем? Мой подбородок трясется от гнева. Зачем? Я поворачиваюсь так, чтобы они увидели крылья на спине, и внимательно слежу за реакцией обоих парней. Это ничего мне не дает. Могу только предполагать, что это был очередной план запудрить мне мозги. Трусы, вы оба грёбаные трусы! Я качаю головой. Злость закипает во мне как раз в тот момент, когда вокруг нас начинают звонить телефоны. Тайлер прикладывает свой к уху, а Доминик ш о н о м медленно идут в мою сторону, загоняя в угол. к бродячую кошку. Я никогда не была вашей и никогда не буду. Держитесь от меня вашу мать подальше. Дом! кричит Тайлер и бежит к другу с телефоном, поднося к его уху. Спустя секунду Дом хватает телефон и, отбросив притворство, идет ко мне. Я поджигаю бутылку и бросаю ее в лужу бензина. Дом кидается вперед. Но нас разделяет вспышка пламени, давая мне время убежать к своему джипу. Доминик тянется к капоту и бьет по нему кулаками, но я уже срываюсь с места. Сердце бешено колотится в груди, я м ч у по дороге, кричу, бью ладонями по рулю и исчезаю под покровом ночи.